Между тем, начиная с царствования Филиппа и Марии, чекан английской монеты не подвергался почти никаким ухудшениям, и одинаковое количество фунтов, шиллингов и пенсов продолжало содержать более-менее точно такое же количество чистого серебра. Значит, обесценивание денежных рент университетских коллегий произошло исключительно от обесценивания серебра. Если обесценивание серебра сопровождается еще и уменьшением количества его содержащегося в монете одинакового наименования, то потери будет, конечно, еще больше. В Шотландии, где чекан монеты подвергался гораздо большим ухудшениям, чем в Англии и во Франции, где ухудшение монеты было еще того больше, некоторые старинные ренты, некогда имевшие значительную ценность, свелись таким образом почти что к нулю. Между тем, равное количество труда в далеко отстоящей друг от друга эпохи можно приобрести скорее за равное количество хлеба этой основной пищи работника, чем за равное количество золота и серебра или вообще какого бы то ни было другого товара. Равное количество зерна, поэтому в отдаленные друг от друга эпохи скорее сохранят приблизительно одинаковую реальную ценность, то есть будут давать владеющему ими возможность приобретать или иметь в своем распоряжении приблизительно равное количество труда. Я говорю «скорее сохранять», потому что даже равное количество хлеба не безусловно сохраняют ту же самую ценность. Содержание работника, составляющее реальную цену труда, при различных обстоятельствах бывает весьма различно. Оно изобильнее в прогрессирующем на пути к богатству обществе, нежели в стоящем неподвижно, и в этом последнем изобильнее, чем в регрессирующем. Но всякий другой товар во всякое данное время будет обмениваться либо на большее, либо на меньшее количество труда, пропорционально количеству пищевых продуктов, на которые он выменивается в то же самое время. Поэтому рента, установленная в хлебе, подвержена лишь тем изменениям в ценности, которые вытекают из различных количеств труда, какие в данное время могут быть приобретены за хлеб, тогда как рента, установленная во всяком другом товаре, подвержена не только изменениям, зависящим от количества труда, приобретаемого за данное количество хлеба, но и изменениям, зависящим от количества хлеба, приобретаемого на известное количество данного товара. Таким образом, действительная ценность хлебной ренты в меньшей степени изменяется от столетия к столетию, чем ценность денежной ренты. Но надо заметить, Первое значительно больше подвержена изменениям от одного года к другому. Денежная цена труда не изменяется из года в год вместе с изменениями цен на хлеб. Она везде приспособляется не к временным или случайным, а к средним или обычным ценам средств существования.